Глава сороковая. Когда часы пробили наконец 18:00, я медленно поднялась, разминая затекшие мышцы. Сложила книги в аккуратную стопочку на столе, закинула в сумку записи, которые успела сделать, и покинула здание адвокатской компании. На всякий случай предупредила Асю, что завтра я сдаю экзамены и меня не будет. Она с улыбкой пожелала мне удачи. Я отсалютовала рукой в ответ и быстренько ретировалась. И уже сидя в машине, позвонила Шведову, чтобы удостовериться, что супруга точно не будет дома до девяти. О нашем с подругами маленьком расследовании я решила мужу не сообщать, оберегая его нервную систему. Ему там и без меня потрясений хватало. «Да, Рыжик!» — нежно, но устало ответил супруг. «Как дела?» — бодро спросила я. «Хорошо», — выдохнул Яр. «Какие планы? А у тебя?» «Работа, малыш. Много работы. Тогда я заеду к Владе с Макаром. Представляешь, мажор сделал ей предложение». «Представляю», — хмыкнул Яр. «Надолго ты там?» «К девяти буду дома», — клятвенно пообещала я. «Чем днём занималась?» «Утром была в суде». Днём в кафе вместе с друзьями отмечала предложение Макара, а после обеда занималась. Честно, выдала я. «Тебя забрать вечером?» — хрипло поинтересовался дрожайший супруг. «Нет, я позвоню перед тем, как выехать. Или лучше ты сам», — решила я. «А то вдруг у тебя опять непредвиденные обстоятельства появятся». «Стеша, я сказал, что в девять буду дома, значит, буду». «Ладно». «Сегодня поверю». Я улыбнулась. «Тогда до вечера». «Целую, маленькая. Веди себя хорошо», — насмешливо проговорил Яр. «Я всегда веду себя хорошо. Тебе хоть раз было за меня стыдно?» «Хм...» «Не отвечай». Тут же пошла я на попятную. «Всё, мне пора». Ярослав вздохнул и отключился, а я снова широко и открыто улыбнувшись покатила к Владе. У подъезда охраняла свой пост уважаемого шпиона, бдительная баба Клава. Заметив меня, соседка Влады важно кивнула в знак приветствия и даже не стала комментировать мой приход оповещением всей округе о предстоящей оргии. Я посчитала это победой и, быстро взлетев по лестнице, постучала в нужную дверь. Влада открыла почти сразу, заговорщически мне подмигнула и радушно пригласила в своё жилище. «Почему вы с Макаром не съедетесь уже на одной жилплощади?» — полюбопытствовала я. «Не знаю. Возможно, мы просто любим ходить друг к другу в гости». Подруга счастливо улыбнулась. «Может, тебе потолок проломить и лестницу поставить? Будет двухэтажная квартира?» — выдала я свежую идею. Была такая мысль. «Аня ещё не приехала. Они там в роддоме задержались». «Кажется, статья сменит авторство на соавторство», — хохотнула подруга. «Главное сейчас вытащить Сёму и доказать, что датский преступник. Знаешь, что я сегодня подумала? А если зайти с другой стороны и постараться доказать, что парень, который угрожает Семёну судом, работает на датского?» «Это хороший вариант», — согласилась Влада. «Предлагаю вам уже не париться и открыть своё детективное агентство», — сострил Макар. «Я даже название придумал. Следствия ведут колобки. Будете доставать народ на законных основаниях, жрица справедливости». «Макар!» — прошипела Влада. «Что? Ну ты-то у меня богиня, возмездие!» Никак не желал угомониться мажор. «Могу представлять тебя в суде, когда ты решишь с ним развестись». Широко улыбнулась я, обращаясь к подруге. Мажор недовольно зыркнул в мою сторону, но быстро понял, что лучше не спорить. В этот момент в дверь громко постучали. Влада побежала открывать дверь, а я вернулась уже в компании Ани, Ромы и Семёна. «Очень добрый вечер!» — Аня зло выдохнула. «Наши дела не очень, да?» С досадой уточнила я. «Эти депутаты в край оборзели!» Устала, произнесла она, плюхаясь на диван. «Может, и нам в Думу податься?» «Чтобы тоже оборзеть в край?» Переключился Макар Аню. «Тогда бери выше, сразу в президенты». «А что? Я могу!» Серьёзно кивнула Аня. «Ох, как бы я развернулась!» Мечтательно закатила глаза подруга. «Что ты ищешь, Макар?» «Сейчас, подожди. Где-то тут была». Проговорил мажор, рыская на полках. «Вот, нашёл». С широченной улыбкой он протянул Ане тонкую брошюру. Подруга глянула на название и возмущённо охнула. «Как править миром, чтобы не заметили врачи? Макар, тебе домой не пора?» «Разжаловала меня из вашего миленького отряда сопротивления?» Веселился мажор. «Да», — надулась Аня. «Всё, простите, больше не буду». Макар поднял ладони вверх. «Что у вас?» — вздохнула Аня. «Потому что в роддоме ничего интересного. Три человека сидят в пустых стенах. Интервью мы, конечно, взяли, но ничего нового они нам не сказали». «Роды в перинатальном центре стоят как три моих зарплаты. И это только сами роды». «Плюс видение беременности, которое тоже в круглую сумму встаёт. Больше ничего интересного мы тоже не выяснили», — вздохнула Влада. Мы ненадолго замолчали, и тут у Романа пиликнул мобильный. Он достал телефон, и его лицо озарила мечтательная улыбка, а сам он с головой ушёл в переписку. «Рома, у тебя появилась девушка?» Аня первой озвучила интересующий всех вопрос — Ромашка отмахнулся, продолжая строчить сообщение, а мы с любопытством переглянулись и в три голоса возмутились. «Ну, Рома!» «Ещё не девушка, но я в процессе», — загадочно сообщил друг, пряча мобильный в карман. «Кто такая? Как зовут? Где вы познакомились?» Тут же переключились мы. Роман продолжал держать интригу и мечтательно смотреть в потолок. Решив, что сегодня от него ничего не добьёмся, снова вернулись к теме адвоката Дадского. Но ничего умнее того, чтобы доказать его связь с парнем, который не давал покоя Семёну, не придумали и приуныли. «Предлагаю попить чай с тортом», — предложила Влада. «Да, давайте отмечать вашу помолвку, раз уж с планами не клеится», — согласился Роман. «Может, всё как-нибудь само решится?» знали бы мы тогда, как оно само решится.